Глава 9. Работа в ресторане стала маленьким спасением и надеждой, что мне удастся хоть как-то отбить долги. Не густо, конечно, но что поделать? Я борюсь и отказываюсь сдаваться. Ставлю чашку и маленький чайник перед посетителем. Прошу, зеленый чай с имбирём и медом. Салат будет готов с минуты на минуту. Спасибо, улыбается приятный ухоженный мужчина. «Желаете дополнить заказ?» «Чуть позже», — отвечает и теряет интерес. А я бегу вдоль прохода, когда до слуха доходит звон колокольчика, знаменующего о прибытии нового клиента. День проходит в суете. Я даже не оборачиваюсь. Хостас встретит и проводит вновь прибывшего. Подхожу к барной стойке и улыбаюсь в ответ, когда наш бариста игриво подмигивает». Ни к чему не обязывающий флирт мне по душе. Ну что из, ноги болят, девчонки часто на это жалуются в первые дни работы. Не, а у меня разработаны мышцы Сэм. Молодой парень совсем, студент, подрабатывающий после пар. Веселый и наглый пацан, с приятной улыбкой и ореховыми глазами. Нифига себе. А я заметил, что ты фигуристая, а еще красивая. Очень. На мгновение смотрю в искристые глаза, немного с завистью даже. Я бы тоже хотела повернуть время вспять и вернуть эту юношескую беззаботность. Ощущение, что многое впереди, и можно болтать все, что вздумается, а главное верить, что все еще будет. Ты мне нагло льстишь, улыбаюсь, забираю меню. Я уважаю таких парней, которые поднимаются снизов. Хочется верить, что у этого пацана все в жизни сложится. Разворачиваюсь на пятках и иду к столику у окна. Посетитель сидит ко мне спиной. Разглядываю смоляные волосы, уложенные в модельную стрижку, и широкую спину, которую обтягивает явно дорогая ткань пиджака. Про такие огромные тренированные горы мышц говорят, что похож на шкаф. С каждым шагом я сокращаю дистанцию между мной и незнакомцем. Практически сразу же начинаю чувствовать энергетику власти и силы, которая подобно взрывной волне исходит от этого человека. Крепкий и видный мужчина заставляет приглядеться, и что-то в груди неосознанно начинает трепетать смутным узнаванием. Тревога разливается по венам на пару с адреналином, что впрыскивается в кровь. Чем ближе подхожу, тем сильнее ощущаю это странное узнавание. И мерещится, что я жертва, брошенная вассалами к ногам господина. «Ты истурела, Иза? Прекрати! Мы не в средневековье, нет господ и их жертв!» Разум кричит одно. А я чувствую себя идущей на заклание ланью, и ответить на вопрос, откуда это чёртово ощущение возникло, не могу. Всё внутри звенит и натягивается смутным предчувствием недоброго. Шаг, ещё шаг, всё медленнее. Почти по сантиметрам приближаюсь и вздрагиваю, когда мужчина, слегка облокотившийся спинку стула, Вальяжно ставит руку на стол, этим жестом лишь подчеркиваю ширину предплечий. Немного сбиваюсь с шага, потому что силуэт мне кажется смутно знакомым. Нет, не кажется, уже уверенно я его видела. Более того, я понимаю, кто именно расположился в этом уютном дорогом кафетерии. Уже вижу смуглую кожу и резкий четкий профиль. Кажется, что он выведен графитом на листе. Ассоциация такая. Линии слишком острые, тронешь и поранишься. Встаю в нерешительности рядом с незнакомцем, и меня сшибает его запахом. Пряным, терпким, немного горьким, с нотками древесины. «Здравствуйте!» Произношу чуть хрипло, потому что в горле ощущается сухость что становится нестерпимой пустыней, когда Кириан поворачивает голову и черные глаза останавливаются на мне. Смоленная бровь вновь ползет вверх, выказывая удивление, а резко очерченный рот кривится в подобии улыбки. «Дежавю, мать его! Опять ты!» Почему-то опускаю взгляд и смотрю на крепкую смуглую руку и выхватываю широкое запястье, обвитое кожаным ремнем дорогих часов. Модель поменял. В прошлый раз были другие. Значит, привязанности к вещам нет. Или у него столько этих атрибутов роскоши, что он меняет их, не глядя? Мне проще разглядывать его руку и длинные по-мужски широкие пальцы. Их хватка может быть стальной, настолько они крупные». Тяжело дышу, и кажется, что реальность искажается. Ощущение такое, словно я опять мчусь по трассе, пытаюсь спасти себе жизнь, но врезаюсь в черного хищного монстра, и только пульс бьет по вискам вопросом, а смогу ли спастись, или лучше было сразу расшибиться насмерть. Заставляю себя оторваться от разглядывания стола. Опять встречаюсь взглядом с восточным мужчиной. Кажется, что где-то поблизости стрекочет открытый провод оборванной электросети, и меня бьет разрядом. Что за наваждение? Сглатываю и заставляю разлепить дрожащие губы, наконец проговорить. «Вы готовы сделать заказ или хотите посмотреть меню?» Выдыхаю. Немного отпускает, когда умение говорить возвращается, но клиент не спешит отвечать. Он разглядывает мое лицо без грамма косметики, и его холодные глаза скользят подобно дулу пистолета, а мне кажется, что я даже запах пороха и стали ощущаю. Передо мной палач и инквизитор, уверена в этом всем своим существом. И флер опасности делает этого мужчину чертовски привлекательным. Он притягателен дико, да сексуален, харизматичен, и зрелый возраст его только красит. Прикусываю губу в нерешительности. Жду его ответа и не могу двинуться с места. Он меня не отпускает. Чувствую, как на цепь сажает и сжимает в руке ее конец. Моргаю избавляюсь от наваждения, а он все продолжает безотрывно меня разглядывать. Жестокость. Я чувствую ее в этом варваре. Внезапно в его ледяном взгляде проскальзывает что-то потустороннее. Сама смерть на меня смотрит. А его вопрос становится выстрелом, который все таки прозвучал в многолюдном кафетерии, оставив меня один на один с хищником. «Кто ты, девочка?» «Простите?» Во все глаза смотрю на мужчину. «Он что, меня в чем то подозревает?» И готовится вынести приговор, который мне явно не понравится. Вы готовы сделать заказ? Талдычу свое, полностью игнорируя опасный прищур. Я ни за кем не бегаю, и пришел он сюда сам, а не наоборот, чтобы меня в чем-то обвинять. Мужик умный, да прет, а если нет, то значит, у кого-то слишком растутое самомнение. Сжимаю чёртово меню до побелевших костяшек и распрямляю плечи. В эту секунду понимаю, что провоцирую. Я своей реакцией только раззадориваю хищника, который встает в стойку, взяв след. «Так ты официантка?» — уточняет вроде без особого интереса, но взгляд слишком прицельный, опять давит. «Да, пришлось освоить профессию, по совместительству так сказать». «Говорю правду. Почему-то ощущаю себя подключенной к детектору лжи, где неправильный ответ приравнивается к наказанию». «По совместительству. А до этого кем была?» «Ничего себе». Он цепляет каждую фразу и сразу же вытаскивает самую суть. Опять смотрит иронично и злит». Я преподаю в танцевальной студии, куда и спешила в день аварии, благодаря которой теперь разрываюсь, бегая с работы на работу, чтобы покрыть долг в десять тысяч своему бывшему парню. Зря я повышаю голос, зря даю эмоциям и негодованию пробиться наружу, но ничего не могу поделать. Этот мужчина одним своим пронзительным взглядом способен выводить на эмоции». «Слушаю ваш заказ», — почти рявкую и приторно улыбаюсь, передавая этим оскалам все, что думаю о подобных надменных беспредельщиках, которые имеют этот мир во всех позах. «А ты наглая девочка», — отвечает чуть севшим голосом. «Какая есть!» «Не знаю, почему иду на конфликт. Просто...» «Раздражает этот хозяин жизни, вызывает эмоции. Почему-то хочется винить его во всех моих бедах. Глупо, конечно. Я не знаю, кто он. Может, аристократ в десятом поколении, а может и бандит. Но когда ты каждый день барахтаешься в рутине выживания, а, впрочем, неважно, привычно отгоняю мысли. «Я справлюсь, повторяю про себя». Не могу заставить себя отвести взгляд от скульптурного лица, на котором горят углями яркие, выразительные миндалевидные глаза, очень внимательные с внутренним светом. Опять проходится по моей фигуре и замирает на груди, рассматривает так, что хочется поднять руки и спрятать себя, как если бы была обнажена. А он, видимо, просто выхватывает мое имя, выбитая на бейджи. «Изабель» растягивает гласные, пробует, прощупывает. Из его уст имя выскальзывает, как змея, ядовитая и красивая, которая впрыскивает свой яд в меня и заставляет заледенеть, как кролика перед раскрытой пастью своей смерти. «Белла». Таким голосом можно озвучивать фильмы с эротическим подтекстом. Он так произнес это «Белла», что захотелось сильнее сжать бедра. Но я лишь скупо киваю и сильнее вцепляюсь пальцами в кожаную облицовку меню. Взгляд у него прошибает насквозь. Смотрит внимательно, словно под рентгеном проносит. «Уже ничего не понимаю». Что-то определенно происходит между нами, но я не улавливаю, что именно.